Это был удар. Срочно возвращаться в подземелье Академии теперь не было нужды. Там уже все давно кончено. Лорец Хаоса сыграл с ним злую шутку. Что же случилось с друзьями, с Дуняшкой, с Диффенбахием? Может, тоже разбросало по разным концам света? А Банни? Удалось ей вырваться из лап кефира? А может, их всех уже давно нет в живых? Юноша нагнулся, поднял газету и бесцельно двинулся по улице. В голове его кипели мысли, одна мрачнее другой. Над городом начали сгущаться сумерки. «Пора на Лешку устраиваться», — сообразил Арчибальд, отрываясь от своих горестных мыслей. Завертел головой в поисках трактира с постоялым двором поприличней, и сразу его нашел. Трактир был не просто приличный, а очень приличный. Около его входа даже была сооружена веранда для посетителей, желающих откушать и принять на грудь на свежем воздухе. И на этой веранде за круглым столиком восседал никто иной, как его преподаватель по изготовлению и использованию магических артефактов Силентана по совместительству подрабатывающей на могущественную организацию Союза Трех Отцов, успевшую подмять под себя криминальные структуры почти всех государств, за исключением Гиперии, Бригании и буйных территорий Северных земель. Селентано сидел, посасывая вино из продолговатого бокала. Рядом с ним стоял джентльмен в сером сюртуке, и что-то тихонько шептал ему на ухо. Выслушав, Салентано сделал небрежный отталкивающий жест, взял со стола газету и уткнулся в нее носом. Джентльмен подвострастно раскланялся и, пятясь задом, поспешил удалиться. Арчибальд замедлил шаг. С одной стороны, это была большая удача. Сильный маг ему сейчас был просто необходим но с другой. В Академии Арчибальду удалось приструнить представителя Союза Трех Отцов, поставить его на место, но вряд ли он питает после этого к нему дружеские чувства. Опять же, прикрытия у арканарского вора сейчас нет, и магии тоже. Однако пощипать этого гуся стоит. Тем более, раз он здесь, значит... СТО хоть одним коготком, но уже успел в бригании зацепиться. Почему бы не воспользоваться уже готовым вариантом на халяву? В этот момент из трактира вывалилась компания, состоящая из хихикающих дам, виснувших на своих кавалерах. Арчибальд продефилировал мимо, и на шее его тут же появился женский шарф, намотанный так, что скрыл пол лица. Извинув шляпу на лоб, юноша направил свои стопы в сторону трактира, но внутрь не зашел. Он протопал по веранде и нахально сел за столик напротив своего бывшего преподавателя. Селентано оторвался от газеты и вперил возмущенный взгляд в наглеца. — Ты кто такой? чуть-чуть тебе надо? — Кто я такой? — просипел арчибальд старательно меняя голос. — Вам знать не надо, а надо мне должок с вас получить. — Чего? — Спокойно, магистр, спокойно. Все под контролем. Ты хоть и маг, и в Эстоне последняя шишка. Но поляну-то чужую топчешь. Опять же, память у тебя, видно, короткая. Не забыл, кого в академии подставил? Селентан изменился в лице. Но мы вроде договорились. Договорились, да договор ты еще не отработал. Арканарский вор плодами договора насладиться не успел. Да он же умер. Да ну, изумился Арканарский вор и тут же закачался. Но умер и умер, а должок-то остался. Пенки со своего заведения он до конца не снял. Я прямой наследник. «Арканарского бора, так что должок отдавать будешь мне». «А ты кто?» «Клещ», — представился Арчибальд самым беспутным членом гильдии воров Арканара. «Ну и что я могу для вас сделать, господин Клещ?» «А для начала на несколько вопросов ответишь, потом наметку на хазу дашь. Схорониться мне надо». — А ты не боишься, что... — Только попробуй. В нашей гильдии все известно. Если со мной что произойдет, о твоей левой деятельности в СТО сразу узнают. Арчибальд блефовал, но, судя по изменившемуся в лице Селентано, понял, что попал в точку. Горешки перед СТО у магистра были. Арканардский вор тут же начал развивать успех. «Не трясись! Будешь вести себя правильно, выйдешь сухим из воды!» «Спрашивай!» — вздохнул Селентана. «Первый вопрос. Что здесь делает представитель СТО? Насколько мне известно, это не ваша епархия». «Но ведь и не ваша!» — пожал плечами Селентана. Честно говоря, не знал, что вы и сюда добрались. — А как вы думали? У нашей гильдии здесь есть свои интересы. Или вы надеетесь всю бриганию под себя подмять? — Не получится. На этот разделиться придется. Мы вам в одном месте простили, а в другом месте подвинулись. Но здесь, извини, выступать не собираемся, территория свободная и если б свободная поморщился магистр здесь помимо местных еще две бригады действуют какие заинтересовался арчибальд какой то мадам донка и дембе разберемся самоуверенно сказал юноша Селентано задумчиво пожевал губами вообще то помощь теперь лишней не будет — Ребята у вас лихие, значит, так, — принял решение магистр. — Полномочий у меня хватает, чтобы от имени СТО заявить. Мы согласны поделиться территорией, если вы поможете эти две бригады отсюда выжить. — Идет. Нам тоже лишние конкуренты не нужны по рукам. Арчибаль с легким сердцем скрепил договор рукопожатием. Он был уверен что когда дойдет до дела, ворон легко докажет, что договор заключал самозванец, а настоящий клещ в Гиперии не покидал и честно зарабатывал на хлеб с маслом, облегчая карманы арканарских горожан. «Одного не пойму», — Селентан окинул взглядом Арчибальда, лицо которого по-прежнему скрывала шляпа и женский шарфик. Представитель такой серьезной организации и не обзавелся до сих пор укрытием? — Была хаза! — сконфуженно прохрипел Арчибальд. Но мои придорки ее, походу, спалили. Кипеш в парк и с русским купцом подняли. — Что? Вы с розцами начали работать? — удивился Селентано. — Да в северных землях ни один из наших... Обосноваться не смог. — Это вы не смогли, — продолжал блефовать арканарский вор. — А мы... — Ладно, — оборвал его магистр. — Лешка тебе на сколько времени нужно? День, два? — Пока на пару деньков. А потом посмотрим, как дела пойдут. Заметана? Заметана. Двигай в трактир в придорожный рай. Знаешь, где это? Найду. Там спросишь. Арчибальд выслушивал инструкции, а сам думал, какого дьяга он не потребовал сразу переместить его в Гиперию. Такому профи, как Селентана это сделать было расплюнуть. И лишь когда магистр закончил инструктаж, понял. Причина была в розочке. Хотя у него к ней были чисто братские чувства, но одна только мысль что она свяжет свою жизнь с этим мерзким слезняком, по недоразумению оказавшимся герцогом, да к тому же наследником бриганского престола, приводила его в бешенство.